Глава семьдесят седьмая. К тому времени, как зима закончила смывать с волос липкий гель, Ясен уже ушел. Кто-то принес сухую одежду, и зима переоделась, не переставая улыбаться. Ясен жив, и он здесь. Впрочем, счастье принцессы не было безоблачным. Она ни на секунду не забывала, что многим сегодня предстоит умереть. Зима посмотрела на руки. Сыпь потихоньку бледнела. Некоторые синяки уже были не такими черными, а кончики пальцев порозовели. Выйдя из душевой, принцесса обнаружила, что народу в больнице заметно прибавилось. Докторы несколько гражданских занимались пациентами, которые были слишком слабые, чтобы самостоятельно принять лекарства. Семерым вакцина оказалась уже ни к чему. Семеро погибли с тех пор, как Ливана заразила ему литумозисом. Умерших было бы куда больше, не подоспея синезола с лекарством. Но принцессу это слабо утешало. Семь невинных жертв, каждая из которых могла бы воспользоваться восстановительной камерой. Но в ней лежала зима. По пути к выходу она обошла пациентов, ободряюще улыбаясь тем, кто медленно приходил в себя. Едва принцесса ступила на крыльцо больницы, ее оглушил ликующий вопль. Она застыла и смущенно нырнула в тень здания. Но люди продолжали кричать, потрясая самодельным оружием. Мутанты завыли. Зима подумала, что ей, наверное, тоже стоит закричать или завыть. Или они ждут, что она что-нибудь скажет. Это будет непросто. Горло Зимы все еще болело, а голова была будто ватой набита. Рядом с принцессой появилась Скарлетт. Замахала руками, призывая к тишине. Когда она повернулась к Зиме, та увидела, что Скарлетт рада ее видеть но еще и чем-то встревожена. Следы чумы еще не исчезли с ее кожи, но выглядела она лучше, чем зима и те семеро бедолаг. Учитывая, что заразилась она вскоре после принцессы, ей очень повезло, что она дождалась вакцины. «Что происходит?» – спросила зима. «Зола с обсуждают стратегию», – ответила Скарлет. «Коронация вот-вот начнется. Люди не находят себе места. А еще все тебя любят. Вот это новость!» и просто хотели убедиться, что с тобой все в порядке». Зиморобка улыбнулась, и толпа снова разразилась восторженными криками. Кто-то засвистел, кто-то завыл. Принцесса, наконец, заметила Ясина. Гвардеец стоял, привалившись к стене, и наблюдал за ней с понимающей улыбкой на лице. «Они еще не начали сочинять баллады в твою честь», — сказал он. «Но я уверен, это лишь вопрос времени». «Укрес получилось!» Вдруг завопила зола. Девушка-киборг проталкивалась через толпу, с десяток мутантов следовали за ней. Люди расступались, давая им пройти. Барьеры в магнитных туннелях сняты. Ничто не мешает нам вторгнуться в Артемизию и призвать Ливану к ответу. Собравшиеся взревели так громко, что, казалось, от их криков вот-вот треснет купол. Зима кинула взглядом толпу. В груди у нее словно раздувался воздушный шар. Люди смотрели на золу с благоговением и надеждой. Принцесса никогда прежде не видела жителей Луны такими. Их лица всегда были омрачены страхом и неуверенностью, либо светились восхищением под воздействием королевских чар. Их заставляли любить правительницу Луны, не позволяя быть свободными даже в своих сердцах. Сейчас все было иначе. Зола не очаровывала жителей до двенадцать и не пыталась при помощи иллюзий внушить им, что имеет право на престол. Они видели ее такой, какой она была на самом деле. «Альфа-стром, карту!» – приказала Зола, взмахнув рукой. Солдат передал ей голографическую панель, и Зола увеличила изображение так, чтобы все смогли его видеть. Затем отметила путь, по которому они двинутся к столице. «Мы разделимся на две группы, чтобы быстрее пройти по туннелям», начала объяснять она, попутно обозначая нужные туннели на карте. В секторах АР-4 и АР-6 мы снова разделимся, чтобы к Артемизии подошло восемь групп. В каждом секторе мы будем забирать с собой столько добровольцев, сколько сможем. Берите оружие-припасы и продолжайте двигаться вперед. Помните, наша сила в количестве. Либо она не просто так препятствовала объединению секторов. Если мы выступим против нее вместе, она ничего не сможет сделать». По толпе снова прокатился орёв, а зола, взбудорашенная первыми успехами, уже поднималась по ступенькам. Зима впервые в жизни гордилась тем, что стоит рядом с королевой. Мы точно знаем, что по меньшей мере 87 секторов присоединились к восстанию, и есть основания полагать, что с каждым часом их становится всё больше. Шаттлы нам сейчас недоступны, так что проще всего перемещаться между секторами на спидерах. Так мы сможем оповестить как можно больше народу и призвать всех граждан Луны двинуться на Артемизию. Ясен, вот сектора, куда ты должен отправиться. Зола указала на горящие точки на карте. Все они уже взбунтовались против королевы и имеют доступ к оружию. Поскольку они ближе других к центральному куполу, за счет них мы быстро увеличим свою численность. Обрети как можно больше в ближайшие два часа. Встретимся в туннеле под АР-4. Нет. Зима поперхнулась заготовленными словами. «Что, прости?» – удивленно спросила она. «Я не оставлю Зиму». По коже принцессы забегали мурашки, но гвардеец на нее не смотрел. Зола перевела взгляд Зимы на Скарлет, потом снова посмотрела на Ясина. Тот не отвел глаза. Зола нахмурилась и спросила у Скарлет: «Ты сможешь пилотировать спидер?» «Я никогда прежде таких не видела. Он похож на космический корабль?» спросила она у гвардейца. Зола, едва сдерживая негодование, повернулась к Ясину. «Ты должен лететь!» воскликнула она. «Я доверяю тебе и...» «Я сказал нет!» Зола покачала головой, не веря собственным ушам. «Как ты думаешь, что случится зимой со всеми нами, если мы проиграем?» прошипела она. Ясин скрестил руки на груди. Сдаваться он явно не собирался. Зима положила руку ему на плечо. «Значит, я полечу с ним», — сказала она, надеясь снизить напряжение. Наградой ей стал возмущённый взгляд гвардейца. «Ты едва не умерла, поэтому останешься здесь и будешь поправляться». «Очеканил он. У королевы и так было предостаточно возможностей убить тебя. Я тебя и на пушечный выстрел к Артемизе не подпущу». Зима внимательно посмотрела ему в глаза. Такую же решимость она ощущала, когда отправилась на поиски армии мутантов». «Хоть боец из меня никудышный, я все-таки могу быть полезной. Я полечу с тобой и буду разговаривать с людьми. Меня они послушают». «Принцесса, мы не должны». «Я уже приняла решение», – твердо сказала Зима. «Мне тоже есть что терять». «Она дело, – говорит», – признала Зола. «Что удивительно», – добавила Скарлет. Ясен схватил Зиму за руку и отвел в сторону. «Послушай». Прошептал он, сжимая ее плечи. Никогда еще она так ясно не ощущала шершавости его ладоней. Взволнованная неожиданной близостью, сердце Зимы затрепыхалось в груди. если ты хочешь, чтобы я послушал Золу, я послушаю ее ради тебя. Но я не могу снова тебя потерять». Зима улыбнулась и прижала ладони к его щекам. «Только рядом с тобой я чувствую себя в безопасности». Ясин стиснул зубы она видела. Он мучительно пытается что-то придумать, но для себя принцесса уже все решила. С самого рождения я жила в страхе, проговорила она. Если это единственный шанс выступить против Ливаны, я им воспользуюсь. Я не хочу прятаться, не хочу бояться и не хочу разлучаться с тобой. Никогда больше. Плечи Ясина поникли, и Зима поняла, что победила. Хорошо, полетим вместе. Но сказал он, поднимая палец, «даже не вздумай трогать мое оружие». «Зачем мне трогать твое оружие?» – удивленно спросила принцесса. «Вот именно». «Ясен? Зима?» Зола нетерпеливо притоптывала ногой. «Давайте живее». В ту же секунду, словно откликнувшись на ее слова, свод купола потемнел, и наверху вспыхнули три огромных экрана. «Народ луны!» – прогремел женский голос. «Следующий ролик обязателен к просмотру. Трансляция ведется из королевского дворца, где вот-вот начнется церемония коронации». На лице зимы появилась ехидная улыбка. Отодвинувшись от ясина, она подняла руки и повернулась к собравшимся. «Народ луны!» – воскликнула зима, подражая голосу сверху. Жители до двенадцати мутанты обратили взгляды на нее. «Следующее выступление обязательно к просмотру. С вами будет говорить законная наследница лунного трона, принцесса Селена». Сверкнув глазами, она посмотрела на Золу. «Наша революция началась».